Но почему же, господин Шпеер, в таком случае при военных заводах создавались особые концлагеря, так называемые рабочие лагеря? Шпеер, эти рабочие лагеря создавались для того, чтобы сэкономить рабочему долгий путь на предприятие. Благодаря им заключенный приходил на свое рабочее место свежим и охотно трудился. Большевизм — смертельный враг национал-социалистической Германии. Таким образом, большевистский солдат не может претендовать на то, чтобы к нему относились как к честному противнику, согласуясь с Женевской конвенцией. Чувство гордости и чувство превосходства, испытываемые каждым немецким солдатом, охраняющим советских военнопленных, необходимо неустанно и открыто демонстрировать. Исходя из этого, предписывается при малейших признаках неповиновения действовать решительно и беспощадно, особенно по отношению к большевистским подстрекателям. Охраняя советских военнопленных, следует в совершенстве владеть оружием. Это необходимо для поддержания дисциплины. Вермахт должен срочно освободиться от всех тех элементов среди военнопленных, которых надо рассматривать как активных большевиков. Специфика восточного похода требует специфических мероприятий, которые должны проводиться без всяких бюрократических и ведомственных помех и без всякой боязни взять на себя ответственность за проделанное. Расстрелы советских военнопленных. Секретный документ. Начиная с сегодня не сообщать ни в письменной, ни в устной форме вышестоящему начальнику о расстрелах советских военнопленных или о происшедших с ними несчастных случаях со смертельным исходом, как ОЧП. Военнопленным, которые работают с полной нагрузкой, полный рабочий день выплачивается вознаграждение за один рабочий день в размере 0,7 марки всем, кроме советских военнопленных, 0,35 марки советским военнопленным. Минимальное вознаграждение за один рабочий день выплачивается в размере 0,2 марки всем, кроме советских военнопленных и ноля целых одной десятой марки советским военнопленным. Для получения дополнительной информации, а также для того, чтобы в той или иной степени уточнить и проверить некоторые данные, автору пришлось снова побеспокоить уже упомянутое высокопоставленное лицо. Когда он попросил по телефону об аудиенции, лицо само взяло трубку и, без всяких колебаний и околичностей, согласилось навстречу, А в случае необходимости и на дальнейшие встречи. В этот раз голос лица звучал приветливо, почти дружески, и автор пустился в новое путешествие, 36 минут по железной дороге, уже без каких-либо опасений. Потом он взял такси, но, как выяснилось, напрасно. Высокопоставленное лицо послало за ним на станцию машину Бентли. Автор, конечно, не мог рассчитывать на такую любезность. Более того, лицо не предуведомила его о ней. Это недоразумение обошлось автору в 17 марок 80 пфенингов, а вместе с чаевыми в целых половиной марок, поскольку высокопоставленное лицо живет довольно-таки далеко от станции. Автору бесконечно жаль, что он нанес ущерб финансовому ведомству на сумму от 0,75 до 2,2 марки. И на сей раз... Автор счел необходимым потратиться на подарки. Он приобрел вид Рейна, гравюру, похожую на те гравюры, которые поразили его у госпожи Хёльтхоне своей филигранной работой и четкостью. Цена 42 марки. В раме 51 марка, 80 пфенингов. Супруга лица, которую мы позволим себе называть в дальнейшем для краткости киска, была просто-таки восхищена таким милым подарком — И сказано это было не только для протокола. Самому лицу автор раздобыл первое издание коммунистического манифеста, правда, не оригинал, а копию. На самом деле это была простая фотокопия, сделанная под графику. Подарок вызвал у лица довольную улыбку. Во время второго визита обстановка была куда менее натянутой. Киска, отбросив подозрение, сервировала чай примерно такого же качества, какой подавали в кафе. Госпожа Хельтхоне сочла его не очень хорошим. На стол было поставлено печенье сухое, шерри сухое и сигареты. Черты обоих чувствительных супругов омрачило легкое облачко грусти. Конечно, о слезах не могло быть и речи, но глаза супругов все же как бы увлажнились.